10 июля. Спали опять неважно. Часто просыпались оба. Утром встал в восемь тридцать. Провел сеанс связи еще прилег на час. Но уже не спал, а так лежал с мыслями о предстоящем дне. Сегодня день дозаправки баков станции горючим и окислителем. Прозвонка разъемов на МКФ. заправка. Физо сегодня один раз, но запланировано два часа. Крутил руками педали побольше. Впереди выход в открытый космос. Ночью приполнился резервный бак с водой, который стоит в системе сбора конденсата. Когда утром залез за панель, то обнаружил совершенно мокрый мешок с меховыми носками. Убрал все оттуда. И в этот момент включился как раз насос откачки конденсата. Вода пузырями полезла из выходного отверстия и повисла целая гирлянда. Красиво смотрится она, с ячеистыми структурами в виде пузырей. Сфотографировали. Очень много времени ушло на устранение этой аварии. На фоне всех этих трудностей была и радостная весть. Дочь получила пять по химии. Приятно удивило. 11 июля. Спал сегодня лучше, но все равно дважды просыпался. Утром первый сеанс был еще в 8.00. На него не выходили так как вопросов по работе не было, надел костюм пингвин, который сжимает все тело, и при распрямлении интенсивнее работают мышцы. Таким образом идет борьба с неблагоприятными для них условиями невесомости. 13 июля, выходной. Проспали до 12 часов. Небывалый случай. Заснул я, наверное, около часу. Ночью просыпался один раз, вставал, вылезал из мешка, Ну и еще два раза просыпался, переворачивая себя в пространстве. Казалось, что сплю вниз лицом, как будто привязанный к потолку, как на земле. Никогда ничего подобного не ощущал раньше. На связь вышли только в 12.40. Получили замечание с земли, что по случаю выходного, наверное, совсем решили не выходить на связь. Завтракали уже в 13.00. Весь день ждали связи, когда придут семьи. На сегодня работы не запланированы. Помылись, принарядились в комбинезоны, Володя в белый, а я в жёлтый. Надели под них красные свитера. Жонам понравился наш внешний вид и наше состояние. А мы их в этот раз, к сожалению, не видели. Что-то случилось с ТВ-связью. Валюха была расстроена, так как получила четыре. Готова, говорит, была на больше, но один закон сформулировала не очень четко. Но есть надежда, что по конкурсу пройдет. У нее 16 баллов. Зачисление в понедельник 16 июля. А затем отдохнет. Очень устала. 14 июля. По плану сегодня должен быть выходной. Но день получился очень рабочий. Встали, как обычно, в 8.00, хотели легли поздно. Сегодня на корабле космонавт Юрий Гагарин праздник. 14-я годовщина со дня поднятия флага. Этот огромный корабль стоит сейчас в Атлантике, у берегов Канады, и обеспечивает нам связь через спутник с ЦУПом, когда мы летаем не над нашей территорией. В первом сеансе связи мы поздравили их с годовщиной, поблагодарили за работу, а они нам устроили небольшой концерт, а дальше начали готовить грузовик к расстыковке, откачали туда урину, Сложили последние мешки с отходами, наддули станцию кислородом из баллонов «Прогресса» и закрыли люки. Земля начала проверку герметичности, но почему-то не сбрасывается давление из БП. Спрашивали по заглушку. Но мы ее сняли и привязали к ПРК. На вечернем сеансе связи нам сказали, что все нужно оставить до утра. Возможно, будет перенос завтрашней работы – и произойдут изменения в программе. Во время ФИЗО пришлось прерывать бег на дорожке, переодеваться и общаться с комсомольскими функционерами подготовительного комитета 12-го фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Москве. Нас в этот выходной день развлекала группа психологической поддержки. Для этого нам пришлось затратить время на установку света, камеры. Им было интересно на нас посмотреть. Зато на следующем сеансе с удовольствием показали интерьер станции экипажу, который готовился к нам лететь. У них прошла медицинская комиссия, вроде бы все здоровы и есть добро на полет. 15 июля. День расстыковки с грузовиком «Прогресс-24». Утро у нас началось в 5.00 сирены. Оба, как по команде, вылетели из спальных мешков, сообразив, что это вызов на связь. На земле ночью, проработав все варианты, решили открыть люки и все проверить. Мы открыли люк, Из с проёма люка вылетела шайба. Но где она была, непонятно. Невесомость. Может, между резинкой, может, на люке, а может, просто внутри. Еще раз все проверили и закрыли, сделав семь с половиной оборотов и полоборота назад. Всегда что-то случается в ситуациях, когда мало времени. Вот и у нас... Срезали шпильки на удлинителе рукоятки закрытия люка. Разобрали удлинитель, выбили шпильку и вставили обычный гвоздь, который оказался приклеенным на липучку к панели с инструментами. В общем, все сделали и легли спать, но сон уже был прерван. К расстыковке в 15.25 все операции были выполнены, ориентация построена, собрана схема телевидения, для того, чтобы Земля могла видеть отход грузовика от станции. Отошел грузовой корабль от станции очень плавно, и мы его долго видели на экране, пока он не зашел за горизонт. «Прощай, 24-й, мы тебя никогда не увидим, мы тебя никогда не забудем», подумали мы с Володей в этот момент. «Наш Спаситель». Увидели, правда, мы его еще раз через виток на фоне космоса. Развернули станцию и сфотографировали. Жаль, что не видели, как работает у него двигатель. Построили ориентацию для зарядки буферных батарей. Емкость буфера упала до пяти с половиной делений. Такого еще у нас не было, да к тому же датчики давления почему-то отключили заряд. После ужина два витка занимались наблюдениями земли. Из дома сообщили, что дочь ездила в МГУ, где ее поздравили с зачислением. 16 июля. День экспериментов. Тест каскада на новом блоке датчиков ускорения. Но план начал корректироваться с утра, так как вчера датчики давления отключили заряд буферных батарей. Сегодня мы вынуждены были проводить тест и искать неисправный блок. Опять снимали панели. А только вчера, именно здесь, мы сделали приличный интерьер. Долго искали... Наконец, отключили. Оказался почти последним из семи проверяемых. Далее началась кропотливая работа по замене блока датчиков ускорения. Доступ к разъемам на плате разъемов отвратителен. Отстыковали, подстыковали шесть кабелей, а седьмого не нашли. Искали три часа. А оказывается, его вообще нет на станции. В связку кабелей положен не тот кабель. Все снова разбирать. С земли пошутили, что это тренировка, как на учебно-тренировочном макете. Ничего себе тренировка. Съемки прошли нормально. облачности почти не было. Сняли все удачно. Три витка уже на свету шли над своей страной. Отлично видим Байконур. А на следующем витке Крым, поля Кубани, Цемлянское водохранилище. Здорово. Волга открыта. Завтра посмотрю в родную сторону – Может быть, увижу устерики вятки На ночь принял Ноксирон. Две последние ночи спал очень плохо. Помер два. У нас все нормально. Земля, нам сегодня предстоит провести дополнительную работу к вашей обширной программе. Нам нужно будет найти блок 800 в котором залип датчик давления. Помер один. Я это чувствовал. Земля, смысл этой работы. Мы не понимаем. В какой банке залип датчик? Поэтому надо будет вскрыть панели на всех банках, подключив датчики давления и отключив разъем. Давать заряд на батареи. Помер 1. Хорошо. Земля. Как дела с блоком датчиков ускорения? Помер 2. Мы нашли кабели. Земля. Работайте. Помер 1. Кабель одного не было в мешке. Остальное все подстыковали. Земля. Мы предлагаем вот что. Тест каскада тогда не проводим. Сейчас специалисты проверят, можно ли работать со вторым комплектом каскада. Такая у вас работа, ребята. На Земле все системы новые, а там у вас уже отработавшие. Помер 2 принято. Выбран второй комплект каскада. Мы перерыли в станцию. Все панели вскрыли, все мешки. Земля. Видимо, прислали не тот кабель. Помер 1 Вся станция заполнена одними змеями. Земля, вы сегодня хоть раз-то поели? Помер два. Не помним. Земля, вот так мы и думали. Помер два. возьмем сухим пайком. Помер один. Не волнуйтесь. Земля, специалисты говорят спасибо за то, что вы нашли свою и еще чью-то ошибку. Помер два. У нас тут, как всегда, что-то еще случается. Залило водой. В системе СТР и из ЕДВШ. Опять все мокро, Земля принята. Помир один. Мы еще кое-что нашли. Помир два. Часы мои нашли, которых у меня целый месяц не было. Нашлись. Земля. Ну, ребята, у вас сегодня день находок. 17 июля. Утром стал поздно. В 9.00, потому что легли в 5.00. С вечера приняли Ноксерон, А заснуть не могли. Володя вообще не ложился, а залез в мешок, вроде бы собирался заснуть, но в 2.00 встал, и до 5.00 мы вели наблюдение за зодиакальным светом и серебристыми облаками. Но хоть и спали мало, с утра и весь вечер спать не хотелось, работалось легко, все выполнили. Бывают минуты, когда можно поговорить, рассказать о юности, семье, доме. Постепенно узнаем с Володей друг о друге то, чего не знали. Эти разговоры проходят в основном во время завтрака, обеда и ужина, когда мы висим за столом друг перед другом. Мы еще ни разу не сели есть порознь. Сегодня в обед зашел разговор о трудностях нашего дела, одиночестве, тоске по земле. Но, видимо, мы с Володей схожи в одном. Прошел уже месяц а скуки ностальгии, Чувства одиночества, удаленности от дома, земли, близких – нет. Володя рассказывал, что Романенко и Гречка через 20 дней после их старта уже говорили, что соскучились по земле. Вспоминаю свой первый полет, когда через 17 суток со дня нашего старта уходили по миры, только Коваленок два дня был не в форме, не зная, что будет со мной, когда уйдет Володя. Он говорит, что ему будет тяжело уходить со станции, так как дома ждет совсем другая работа. Сегодняшний космос – это наши чисто практические заботы и тревоги, связанные с погодой на планете людей, урожайностью наших полей и пастбищ, изучением природных ресурсов, охраной окружающей среды. Проблемы мирового океана, навигация, картографирование, дальнее радио и телевизионная связь Производство сверхчистых веществ и уникальных материалов — все это и многое другое, прямо связано с космосом. Он стал для нас рабочей площадкой, лабораторией, цехом. 19 июля. Вчера не писал. Хотел и спать, но сразу не заснул и долго крутился. Ноксирон не помогает. Нужно пробовать что-то другое. Спать хочется. Уже около 11 вечера. Но еще полно дел. Необходимо подготовить аппаратуру к завтрашнему дню, составить отчет и заполнить форму докладов о прошедшем дне. Володя сова, а я утром как жаворонок, встаю раньше. Сегодня можно было бы спать дольше, но встал в 8.00. Взвесился вес стабилен, 68 килограммов. Объем голени тоже не уменьшился. По размеру окружности голени врачи определяют нашу физическую форму. Физкультуру сделал сегодня на двух снарядах. Бегал по дорожке с ручными амортизаторами. Необходимо тренировать кисти рук к выходу в открытый космос. Вчера на сеанс связи пришел Поляков, с которым я дважды был в дублирующем экипаже. И сейчас мы вспомнили нашу поездку на Чембулак после возвращения с космодрома. Он тогда очень переживал, что, возможно, ему уже не придется побывать в космосе. На сегодня у него самый длительный полет на станции «Мир» продолжительностью 438 суток. На последнем витке этого дня с 21.34 до 21.36 наблюдал огромное поле планктона в Атлантике, обширный район шириной 80-100 километров и длиной примерно 300 километров. Это же поле планктона наблюдало вчера. Передали сообщение для рыбаков. Днем сейчас летаем над родной землей, утром над Камчаткой, а вечером уже над Европой. Над Сибирью, над Уралом сплошная облачность. Горы помира почти остались без снега. Очень мало снега. Ледники серые. Володя говорит, что черчикское водохранилище в этом году заполнилось больше, чем обычно. Сегодня в 16.00 стартовал прогресс 25. Старт и первый маневр на орбите прошли штатно. Грузовик везет новые скафандры для выхода в открытый космос, прибор «Скиф» для спектрографирования Земли, в создании которого я и принимал участие, и электронный фотометр «Эфо», изготовленный в Чехословакии. Но еще, конечно, много чего. И главное – письма. 21 июля. Вчера готовились к встрече грузового корабля «Прогресс-25». Правда, утром пришла радиограмма, в которой он был переименован в «Космос-1669», который стал последним кораблем серии «Прогресс». Грузовой корабль «Прогресс» предназначен для доставки на станцию различных грузов и до заправки станции водой и компонентами топлива для нашей двигательной установки. Масса корабля около 7 тонн, из которых масса доставленных грузов 2,5 тонны. В багаже этого корабля, кроме патронов для получения кислорода, поглощения углекислого газа и примесей, пищи, новой аппаратуры, имеются два новых модернизированных скафандра для работы в открытом космосе. Эти скафандры, в отличие от прежних, более подвижны в плечевых суставах. Фонарики, вмонтированные по бокам шлема и один нагрудный, позволяют более эффективно выполнять работы на теневой стороне Земли. Стыковка с космосом 1669 состоялась в 18.05.04. На этот раз корабль шел к нам более дёрганно, чем в предыдущий. Был момент, когда двигатели станции работали почти непрерывно, отслеживая его развороты, но на режиме причаливания все шло гладко. Мы контролировали его подход по телекамере на фоне Земли. Удар при касании был чуть сильнее, чем у прогресса 24. Люки до отхода ко сну не открывали. Герметичность Земля будет проверять в течение двух сеансов связи. Вчера пришла информация с Земли о результатах наших тестов на бегущей дорожке записью параметров на телеметрию. Скорость на максимальной нагрузке в течение одной минуты позволила поднять пульс до 150. Говорят, что нужно бегать еще быстрее. Сегодня учел эти рекомендации и бежал с большой скоростью. Всё, спать. Завтра открываем люки корабля, где нас ждут подарки. 22 июля. Всю ночь снилась разгрузка грузового корабля. Даже видел, что прислали два ведра соленых грибов. Грузди, Рыжиков. Встали к сеансу связи в 9.00. Но добро на открытие люков не получили. Земля не получила параметры атмосферы в грузовом корабле. И открытие отложили до следующего витка. Вот сейчас сидим и ждем, поэтому есть время писать. Люк открыли только в 17.00. Открываем люк. Нашли письма из дома, посылки. Поужинали, съев по красному помидору и апельсину, а также ложками банку черной икры. Выпили зеленого чая и спать. День завтра сложный. 24 июля. Вчера не писал. Целый день занимался разгрузкой грузовика, а также проведением съемок земли на нескольких витках. Голова болела весь день. Сегодня проснулся бодрым. Головная боль прошла. Может быть, от больших физических нагрузок. Померил давление. 135 на 90. Выше моего обычного. С утра работа шла по плану не выходя из режима. На нашей грядке сегодня обнаружились сходы. Хлопок начал вылезать. Думаем посадить лук, но нам прислали всего две луковицы, и обе крупные. Если в вазон войдет, то одну посадим. Земля просила посчитать, сколько мы пьем воды. Получилось около двух литров. Утром кофе, чай, в полник чай, в обед суп, молоко с облепихой, после физо два сока. На ужин два тюбика с соком, перед сном один сок. В общем, с жидкостью все нормально, да и с приходом грузовика наш рацион расширился. 27 июля. Утром померили температуру. Сейчас для этого нужно только посмотреть на термометр на пульте, который мы заменили новым. Опять стало холодно. В станции 13 градусов Цельсия, в переходном отсеке 11 градусов Цельсия. За два дня потеряли полтора градуса, и есть тенденция к понижению. Очень маленький приход энергии. Наклонение солнца изменилось, и тень стала длиннее. Утром на счётчике всего 220 часов. Сидим на голодном пайке по освещению, не говоря уже о нагревателях. Спать не холодно, хотя на ночь надеваем свитеры-носки, зато утром надо вылезать из мешка и вставлять свой организм в пингвин. На земле небольшой переполох, так как в сеансе связи перед пробой с ручной велоэргометрией Володя сказал, что у него боли в мышцах груди слева. Он открутил только одну минуту, ну и я из солидарности крутил руками педали велоэргометра тоже только полторы минуты. Вчера в сеансе связи руководитель медицинской группы начал расспрос о характере боли, мести, возможной причине, К тому же они заволновались, так как время вращения было меньше, чем на земле, а им надо давать заключение нашей физической форме перед выходом. В связи с похолоданием у нас появились заботы о состоянии посевов хлопка, арабидопсиса. Володя переживает за свой эксперимент с хлопком, ведь впервые посеян представитель южных краев. Он сегодня утепляет это место, делая что-то вроде парника. Хлопок растет Между двух ламп на главном посту, где свет горит постоянно. Ну и, конечно же, определенное место в нашей сегодняшней жизни занимал фестиваль. Два сеанса связи мы наблюдали на экране ТВ фестивальную Москву: первый с комсомольского проспекта, а второй зажжение факела у Вечного огня: когда Иван Кожедуб зажег факел и передал его молодежи. Картинка отличная. Погода не подвела. Два участника фестиваля отсутствовали по уважительной причине, как сказали ведущие при открытии фестиваля. Находясь в космосе, они обеспечивали погоду. 28 июля. У нас был выходной. Дневник в этот день я не писал, но есть запись переговоров с Центром управления. Виток 18.874. 836 8.47. Земля. Доброе утро, ребята. Нам нужно поговорить с вами о системе двигателей. Потом у вас будет построение ориентации. Помер 2. Ну ладно. Начнем тогда. Помер 1. Доброе утро, заря. Земля. Мы этот режим ориентации станции проверяем для выхода, пройдет по энергетике или нет. Виток 18 875. 1010-1023. «Земля. Ну как закрутка у вас прошла Помер «Помир-2. Нормально, без замечаний». «Земля. Хорошо. Вы насчет кардиокассеты не забыли? Подсоединили? Тогда мы готовы слушать ваши поющие сердца Помер «Помир-2. Подключаю передатчик». «Рюмин. Добрый день, ребята. Как жизнь помер «Помир-1. Нормально, Валера». «Рюмин. Только вот смотрю на показания вашего термометра и думаю, что холодновато». «Помир-2. Мы уже приспособились. Рюмин. К сожалению, теплее не будет, пока мы во время выхода не установим новые солнечные батареи. Конечно, тяжело вам. Двенадцать — это немного. Как бы вы ни простудились во время надевания медицинских датчиков». «Помир-2. Ничего. Мы тут на несколько минут включили киносвет, пока датчики наклеиваем, а потом оденемся и все Рюмин. «А так в чем вы ходите?» «Помер один. Бельё, свитер, пингвин и утепленный комбинезон сверху». «Помер два. С утра есть желание тёплые шапочки надеть». «Помер один. У меня все нормально. Помассировали, а потом перцовый пластырь положили». «Рюмен. Ну и слава богу». «Ребята, а по выходу вопросы есть?» «Вас, наверное, интересует вопрос о старых скафандрах?» «Сейчас генеральный конструктор в отпуске». Когда вернется, мы постараемся его убедить, что их нужно выбросить. Они место много занимают. Медик. Я только хотел дать вам рекомендации, а вы уже сами наклеили пластырь. Земля. Поэкономьте электроэнергию. Помер два. Да, у нас уже три дня горят всего четыре лампочки по всей станции. Медик. Володя, Виктор. Для профилактики от простуды... «Вам необходимо пить аскорбинку» по МИР-1, ну разве что для профилактики. Виток 18876, 1138, 1159. Выполняется работа с ориентацией солнечных батарей. «Земля, на следующем сеансе у вас встреча с семьями, у них накопилось много новостей». Виток 18877. 13.08-13.35 На сеанс прибыли жены и дочка Виктора, Валентина. Валюха с длинными волосами поправилась после выпускных экзаменов в школе и вступительных в МГУ. Лилия очень деловая, с блокнотом, где все новости. Быстро их зачитывает. Кто звонил, что делали. Выглядит прекрасно. Рассердилась, когда я остановил ее на вопросе о водопроводе на даче. Наверное, зря. Но времени мало. Это можно решить и по радиомосту. Планы на август. Съездить на Вятку и в Кишинёв. Дочка в восторге от фестиваля. Вчера танцевали в парке ЦДСА до двух ночи. Виток 18878. 1427-1508. Телевизионный сеанс связи из Музея космонавтики. Экипаж приветствовали. Участники фестиваля из Ташкента. Александр Масляков, жук Деремейдин, Гуракча, монгольский космонавт, Зигмунд Йен, космонавт ГДР, интересовался работой МКФ, Гермашевский, польский космонавт, выразил желание оказаться сейчас на борту станции, Иванов передал привет из Болгарии, Шанаев, молодой ученый из Красноярска, задал вопросы, о космических исследованиях Земли. Виток 18-879, 16-17, 16 Продолжение передачи из Музея космонавтики. Этот сеанс, так комментировал оператор из Центра управления полетами, в зале никого, в центре живописная спина одного из устроителей встречи. Волевым жестом он выдал кому-то за кадром указание «давайте делегатов». Через некоторое время в кадре появляются испуганные земляки Виктора Савиных, жизнерадостные молодой ученые из Красноярска и крапетян из Армении. Земляки интересовались, что передать маме Виктора. Молодой ученый спрашивал, любит ли помер кедровые орехи, а догадливый крапетян сказал, что все понял и пообещал при встрече «пять звездочек тоже будет». «Земля, гасите свет. Подруги ваши поехали домой». Помер два. Обиделись?